Илья Григорьевич Эренбург. В комиссию по литературному наследию Бабеля входили Федин, Леонов, Эренбург, Славин, Мунблит, Гехт и я. С первых же дней после создания этой комиссии выяснилось, что ни Федин, ни Леонов участвовать в работе не хотят. Все письма с вопросами о Бабеле, приходившие к Федину как председателю комиссии, он, не читая, переадресовывал мне. Обязанности председателя комиссии исполнял Илья Григорьевич Эренбург. После ареста Бабеля я с ним не виделась, так как, будучи женой врага народа, старалась не встречаться с писателями, прежде бывавшими в нашем доме. Но через Валентину Ароновну я знала о его жизни, о его поездках и возвращениях, а также о том, что уже в конце войны Иренбург узнал о еврейской 12-летней девочке Фейге Фишман, единственной уцелевшей после расстрела евреев в одном из украинских городков. Девочка бежала в лес из колонны, когда их вели на расстрел, бежала со своим отцом, и, еще несколькими людьми. Ее мать и сестры были расстреляны в тот же день, а позже был убитый отец, прятавшийся в лесу. Отец успел оставить фигу у знакомого крестьянина на уединенном хуторе, откуда позже ее забрали в одну из воинских частей Красной Армии и сообщили о ее судьбе Эренбургу. Илья Григорьевич написал девочке письмо и попросил военных привести ее к нему в Москву, чтобы она смогла учиться в школе. Когда девочку привезли в Москву, Эренбург предложил желающим евреям ее удочерить – На этот призыв сразу же откликнулся главный инженер метростроя Абрам Григорьевич Танкелевич. Его я хорошо знала, это был добрейший человек, знала его жену Галину Михайловну и двух дочерей. И однажды, когда девочка Фаня была уже в этой новой семье, Эренбург узнал, что дочери Танкелевича ходят в школу, а Фаня сидит дома и не учится. Он потребовал, чтобы девочку привезли к нему обратно. И тогда ее дочерила дочь Ильи Григорьевича, Ирины Леонишна. После большого перерыва моя первая встреча с Оренбургом произошла летом 54 -го года, во время моих хлопот по реабилитации Бабеля. К нему я обращалась и за советами, связанными с работой комиссии по литературному наследию Бабеля, особенно когда возник вопрос об издании его произведений, не печатавшихся с 36 -го года. Обычно Илья Григорьевич звонил мне по телефону, и когда мы переехали в другую квартиру, где один месяцев не было телефона, он посылал мне телеграммы со словами «Надо поговорить, Эренбург». Встречались мы довольно часто, пока велись переговоры об издании однотомника Бабеля «Избранное», для которого Илья Григорьевич написал предисловие. Когда нас пригласило издательство художественной литературы для встречи с редактором сборника, мы должны были собраться у заместителя главного редактора. Мы – это Иренбург, Мунблит, Гехт, Славин и я. То есть почти полный состав комиссии по литературному наследию Бабеля. Ожидая, пока все соберутся, Иренбург, Мунблит и я сидели перед лестницей, ведущей на второй этаж издательства. Пришел Гехт вслед за ним Славин, и Славин сообщил нам о самоубийстве Фадеева – Я посмотрела на Эренбурга, он даже не взволновался, а потом говорит. У Фадеева было безвыходное положение, его осаждали возвращающиеся заключенные и их жены. Он спрашивал, как могло случиться, что письма, которые я писал вам лично, оказались на столе у следователя при моем допросе. Действительно, как? Ведь Фадеев арестован не был, обысков и изъятий бумаг у него не производили. Зачем? Передал сам». Меня страшно поразило то спокойствие и даже равнодушие, с которым это известие было встречено членами нашей комиссии, как будто оно никого не удивило и уж вовсе не огорчило. Когда настало назначенное на время, мы поднялись наверх в кабинет заместителя главного редактора. Последний, рассадив нас, пригласил зайти в кабинет редактора «Книги Бабеля». Через некоторое время дверь отворилась, и вошла женщина, высокая, полноватая, с высокой грудью и хорошим русским лицом. Длинные серьги в ушах побрякивали, рукава белой блузки были засучены. Я взглянула на Эренбурга. Он застыл с таким изумленным выражением лица, что мы переглянулись с Мунблит, а мы едва сдержались, чтобы не рассмеяться. Не над женщиной, конечно, а над Эренбургом. После того, как нас познакомили, и мы поговорили о составе сборника, и договорились о ближайшей встрече, Эренбург уже на улице сказал... Если бы такая женщина внесла в комнату кипящий самовар, я бы ничуть не удивился, но редактор Бабеля... Позже Монблит говорил мне, «У меня становится горько во рту, когда я с ней разговариваю. А однажды вообще с редактором разругался и заявил, или она, или я. Я попросил Эренбургу говорить Монблита больше с редактором не встречаться. У меня с ней сложились вполне нормальные отношения. И только однажды, когда она мне сказала, «Давайте выбросим из сборника кладбище в казине, маленькая вещь ничего не дает», Я чуть не сорвалась, но сдержалась и как-то говорила редактора оставить в сборнике этот удивительный маленький шедевр. В сборник оказались взять многие рассказы Бабеля, в том числе и такие, как «Мой первый гонорар», «Гапа Гужва» и «Колывушка». Иринбург, злясь на это, говорил, «Будет время, напечатает все, а сейчас хорошо, что выйдет хоть какой-то сборник». Когда Илья Григорьевич написал воспоминания о Бабеле для книги «Люди. Годы. Жизнь», он пригласил меня к себе. Посадил за свой письменный стол, сам сел в кресло напротив, положил передо мной отпечатанные на машинке экземпляр рукописи и сказал, читайте и сделайте свои замечания. Я прошла рукопись и нашла несколько незначительных ошибок. Так, например, Бабель дружил не с жакеями, а с наездниками, писал Гехт. Он не был близким другом Бабеля, он был его почитателем. У Бабеля не было мебели, красного дерева, не было письменного стола, он любил простые столы. Все это совсем не обязательно было исправлять, но Эренбург хотел быть точным, и поэтому почти все поправил, а кое-что из воспоминаний выбросил. Однажды году в 50 мне позвонила жена Оренбурга Любовь Михайловна и сказала, что он хотел бы познакомиться с моей дочерью Лидой и попросила нас к ним прийти. Лизе было тогда 20 лет, она была студенткой архитектурного института. Познакомившись с ней, Оренбург сказал, когда мне говорили, что Лида похожа на Бабеля, я ужасался. У Бабеля было хорошее лицо для писателя средних лет, но чтобы девушка была похожа на Бабеля. А тут и похоже на отца, и очень хорошенько. Иренбург усадил нас, сел напротив, в большое кресло рядом с Любовью Михайловной, и тут же, обращаясь к Лиде, стал ей рассказывать о ее отце, об их встречах в Париже. Иногда его перебивала Любовь Михайловна, и тогда Иренбург на нее сердился. Если же Иренбург, вспомнив что-то, перебивал Любовь Михайловну, то сердилась она. И Лида, отличаясь бабелевской проницательностью, очень хорошо это подметила. А также после визита подробно мне рассказала, какой на Иренбурге был пельджак. Какой галстук и какие носки с искоркой. Когда Илья Григорьевич праздновал в 61-м году свое 70-летие, он захотел, чтобы я пришла с Лидой. Хочу, чтобы среди моих гостей было хоть одно молодое лицо. С гордостью знакомил ее с гостями, среди которых были Козловский, Сара Лебедева, Каверин, Слуцкий и многие другие. «Эренбург помогал мне советами и при составлении еще одного сборника произведений Бабеля, вышедшего в 1966 году. В него удалось включить несколько рассказов, не вошедших в сборник 1957 -го года. Но снова купюры и снова без рассказов «Мой первый гонорар», «Гапа Гужва», «Колывушка» включили статьи Бабеля, его выступления, воспоминания, а также небольшое число писем». Эренбург говорил, что ему нравится рассказ нефти и очень досадовал, что снова не был помещен рассказ «Мой первый гонорар». Однажды мне позвонили из журнала «Кругозор» и попросили дать что-нибудь из публикаций «Бабеля». Ильи Григорьевич посоветовал дать одну из двух публикаций 1922 -го года из газеты «Заря Востока». Выбрали «Без Родины» и «В доме отдыха». Тогда редакция журнала попросила меня уговорить Эренбурга написать маленькое предисловие. Он сказал, хорошо, я напишу ему, что с этих публикаций начинался писатель Бабель, а как он получил свой первый гонорар, читатели узнают из рассказа «Мой первый гонорар». И только в 67-м году этот рассказ был напечатан в журнале «Звезда Востока». Произошло это так. Я пришла в издательство «Художественная литература» к редактору сборника «Бабеля и избранная», чтобы забрать из представленной туда рукописи все то, что редакция не взяла в сборник. И когда я уже собиралась уходить, ко мне подошел молодой человек волевой наружности, и робко спросил, не соглашусь ли я дать что-нибудь в безгонорарный номер «Звезды Востока», издаваемый в пользу пострадавших от землетрясения в Ташкенте. Я сказала, берите все, что хотите, из того, что не взяли в сборник. И он живостью схватил все. Мне было смешно, потому что я решила, прочтет и ничего не возьмет. И вдруг оказалось, что опубликовали все, что он взял. Этот номер журнала прогремел по всей стране. Столько интересного в нем было и Бабель, и Платонов, и Булгаков, и Цветаева, и прелестное стихотворение Ахмадулиной «Озноб», которое в Москве никто не хотел печатать. Ходили слухи, что за этот номер журнала редактору в Ташкенте попало, но зато, когда он приезжал в Москву, его носили на руках и угощали в ресторанах. В 64 году отмечалось 70-летие Бабеля. Комиссия по литературному наследию по инициативе Ильи Григорьевича решила обратиться. обратиться в ЦК к Поликарпову с письмом такого содержания. Секретариат Союза писателей принял решение отметить 70-летие Бабеля, и одним из пунктов этого решения является организация вечера памяти Бабеля в Доме литераторов. Зал клуба способен вместить даже не всех московских писателей, между тем интерес читателей к творчеству Бабеля столь велик, что, по нашему мнению, не следует ограничиваться этой аудиторией. Мы просим вас помочь нам получить разрешение на устройство. Помимо вечера в Доме литераторов, открытого вечера в Политехническом музее, где будут читаться произведения Бабеля и где люди, знавшие Бабеля, расскажут о нем. Мы уверены, что в этом деле вы пойдете нам навстречу. Это письмо подписали Иренбург, Славин, Мунблит и я. Илья Григорьевич предложил, чтобы письмо подписал также Фейдин, числившийся председателем комиссии по литературному наследию Бабеля. Для этого Иренбург поправил... письмо и направил его Федину. Дорогой Константин Александрович, я посылаю вам текст письма, с которым комиссия по литературному наследию Бабеля решила обратиться к Поликарпову. Обращаюсь к вам, как председателю комиссии, с просьбой поставить впереди наших вашу подпись. Я убежден, что вы это сделаете. Эренбург. Федин письма не подписал и ответил, что не считает нужным устраивать вечер в Политехническом музее. Ответ Федина привел Оренбурга в такой гнев, которого я за ним не знала, а наше предположение, что зал дома литераторов не вместит всех желающих, оправдалось. Улица Герцена, где расположен ЦДЛ, перед началом вечера была запружена народом. Мне пришлось сопровождать на вечер Екатерину Павловну Пешкову. Несмотря на то, что мы приехали заранее, мы еле-еле пробились к дверям. Зал был набит битком, фойе заполнено тоже. Все двери из зала фойе были открыты насти чтобы те, кто не попал в зал, смог хоть что-нибудь услышать. Позже Николай Робертович Эрдман рассказал мне, что весь вечер он простоял в фойе. Готовясь к этому вечеру, Илья Григорьевич задумал зачитать на нем отзывы зарубежных писателей о произведениях Бабеля. Он написал письма некоторым из них и получил ответы. Ярослав Ивашкевич пишет, «Я должен отметить чрезвычайную популярность Бабеля в Польше». Об этом свидетельствует вечер в студенческом театре, который повторялся много раз. Артист Симеон наизусть читал на этом вечере восемь рассказов Бабеля, четыре из «Конармии» и четыре «Одесских». Я лично знаю Бабеля замечательным писателем. У него всё так метко и сжато, точно нарисовано карандашом с чётким контуром. Конечно, я предпочитаю его трагические и драматические рассказы, они глубже и вернее. Это был очень хороший образец писательского ограничения. Письмо чешской писательницы Марии Мэйровой, перевожу здесь полностью, Исаак Бабель был одним из первых литературных гостей, книги которых показали чешскому читателю советскую действительность. Его небольшое произведение «Конармия» оказало глубочайшее влияние своей темой и формой. Это было начало эмоциональной связи между рождающейся Красной Армией и чешскими коммунистами, причувствовавшими в ней прочную опору коммунистической идеи, которая позднее, в 1945 году, столь богатой, превратилась в любовь всего чехословацкого народа, когда советская армия вырвала нашу родину из оков фашизма. Однако одновременно это было восхищение новизной и сочностью слога, который захватил читателя и прочно вошёл в мысль писателя. Конармия Бабеля и её энергичный способ выражения прочно укоренились в сознании литературных собратьев Бабеля, несмотря на то, что его книги в течение многих лет не переводились и не издавались. Бабель до настоящего времени... не перестал жить с нами, как неподражаемый художник, рисующий советского человека, и вновь ослепляет нас кристаллами своих зарисовок, которые указывают даже самым молодым читателям на творческую силу автора». а молодым прозаикам что с Бабелем к нам уже, с первым литературным посетителем после мировой войны, пришел писатель, изображающий мир не избитым образом, но способом современным и по сей день. Из-за этого способа видения мира он может быть учителем и для самых младших, для тех, кто пытается искать слова и конструкцию произведения. Из Лондона пришло два ответа на письма Оренбурга. Грэм Грин пишет... В Англии у нас очень мало возможностей оценить в полной мере произведения Исаака Бабеля. И я могу только сказать, что то немногое, что существует в переводе, вызывает восхищение и желание увидеть более полные переводы его сочинений. Чарльз Сноу в Телеграме писал чрезвычайно высокого мнения о произведениях Бабеля. В здешних литературных кругах это мнение почти единодушно. Отзыв Джека Линсде у нас уже имелся. Вот что описала на произведениях Бабеля. Рассказы Исаака Бабеля Бабеля периода гражданской войны в России обладают светлым, ярко выраженным своеобразием. Напряженность чувств сочетается в них с богатством и точностью живописных красок, и как результат этого сочинения, как взрыв, рождается поэтический образ, в котором ясно и сильно обнаруживается знание жизненных ситуаций. На первый взгляд, рассказы Бабеля могут показаться грубыми, но в основном это происходит потому, что нельзя было избежать грубости самого материала. Сам писатель всегда напряженно присутствует и в душе своего образа, и в том, что его окружает. Восприимчивый одесский еврей, он провел войну среди казаков. Столкновение между его человеческой грустью и ярой взорвавшейся энергией казаков было самым крайним и привело к переменам в нем после войны и к принятию им революции. Какими бы сложными не были взаимоотношения Бабеля с внешним миром, он всегда оставался искренним и правдивым по отношению к человеческой сущности. Отсюда и его искусства яркой невиданной чистоты. Бабель оказался жертвой конца чисток 30-х годов. Теперь в Советском Союзе переиздано его произведение и при этом признан его замечательный вклад в советскую и мировую литературу. Из Стокгольма пришло письмо от Артура Лунквиста. Я познакомился с творчеством Исаака Бабеля довольно давно. Уже в 29-м году в великолепном шведском переводе вышла его конармия. Книга точно же захватила меня своим искрящимся темпераментом и своеобразным художественным мастерством. Я был так увлечен, что долгое время, казалось, смотрел на мир глазами Бабеля. Моя фантазия превращала меня в участника его военных испытаний переживаний с их порывистой лихостью, с их переходом от бесшабашности к меланхолии. Некоторые мои стихотворные опыты того времени, несомненно, несут следы увлечения Бабелем. Книга исчезла из моего поля зрения, я часто думал о ней с тоской и ощущением большой потери. Спустя два года она опять попала ко мне в руки, и я вновь перечитал ее с радостью и волнением. Тем временем шведский писатель получает возможность более тесно познакомиться с творчеством Бабеля. Выходит перевод избранного из одесских рассказов. чарующее мастерство, которых оказывает влияние на молодое поколение. Молодой поэт и писатель Фольки саксон пишет большое эссе о Бабеле, полное восхищения его талантом. Лично на меня, на многих других писателей, да и вообще на любителей литературы моего поколения, творчество Бабеля произвело неизгладимое впечатление. Мы ждали его новых книг, искали их. Мы печалились над его судьбой, судьбой отвергнутого и непризнанного, а в последние годы радовались его реабилитации новой жизни его творчества, ставшей возможной в Советском Союзе. Когда несколько лет назад я имел случай встретиться с большим и тонким писателем Полстовским, то мы с ним тоже сошлись на обоюдном восхищении Бабеля. Сейчас в Советском Союзе высоко ценится творчество Хемингуэя. В связи с этим я хотел бы указать на качественную противоположность прозаического искусства Бабеля и искусства Хемингуэя. Бабель, будучи также убежденным реалистом, пользуется, однако, более субъективным и свободным методом. Он проявляет больше простора для лирических чувств и личных переживаний. Там, где у него пылает жар, у Хемингуэ спокойная холодность. По крайней мере, для меня, с моим тяготением к поэзии, Бабель художник непосредственный и захватывающий. Его таланту присуще то богатство разнообразия, которое часто позволяет создавать незабываемые страницы.